Глава двенадцатая. Территорию школы я покинула вместе с наставницей, но предложение отвезти домой-то сначала отклонило. Дескать, съемное жилье в пяти минутах и дойти быстрее, чем доехать. Но я все же убедила. Впрочем, было несложно. По моему мнению, Раиса сопротивлялась-то скорее из вежливости. Выглядела она ещё неважно. Дорога действительно не заняла много времени. Пока ехали, разговаривали строго по делу. Обменялись номерами телефонов. Раиса рассказала о форме одежды на тренировках. Все. Положа руку на сердце, это радовало. Пища для размышлений и так более чем достаточно. Остановившись около симпатичного полутораэтажного дома, задумчиво посмотрела на строгий профиль сидящей рядом женщины. Раиса старалась не показывать вида, но ей явно не здоровилась. Складывалось четкое впечатление, что взаимодействие с моей силой имело для нее серьезные последствия. «Ты точно до завтра восстановишься?» – спросила озабочена. «Может, отложим занятие? Не горит же?» «Не надейся», Рая усмехнулась. А тренировок не увильнешь. Да, собственно, и не планировала. Смущенно отвела взгляд. Вот как догадалась. На лбу у меня, что ли, написано. Честно признаться, завтра я с большей радостью позанималась бы вопросами фабрики. Деньги, они же как вода. Когда нет притока, даже самый вместительный резервуар неминуемо иссякнет. А с финансами и так не густо. Для себя любимой, вероятно, и растянула бы невелики запросы. Но я обязана заботиться о брате и его будущем. Пару секунд, поизучав моё лицо, наставница твердо сказала «Сегодня скорректирую план обучения. Не станешь лениться, все успеешь». Хотелось бы, я тяжко вздохнула. «Завтра в восемь», напомнила Рая, «до встречи». Добавила сухо и покинула машину. Я проводила её взглядом и посмотрела на экран мобильного. Нахмурилась. Время сегодня летело словно сумасшедшее. Уже четыре часа, скоро встреча с горе-шантажисткой. Аннушка же до сих пор не позвонила. Похоже, к ней и правда придется ехать. И что с девчонкой случилось? Тут громко заурчал живот, и я неодобрительно поморщилась. Надо перекусить, да и переодеться не помешает. В школьной форме встречаться с драгоценной родственницей не хотелось. Интересно, для Пети начали оборудовать и икровую. В какую сумму это выльется? Вряд ли, конечно, слуги принялись налево и направо сорить деньгами. Прежде подобного за ними не замечалось. Хотя и такой воли, как сегодня, я им не давала. что же заодно проверим, насколько они бережливы». Поставила мобильный на специальную подставку и плавно нажала на педаль. Машина неторопливо поехала по проулку. Выехав на оживленную дорогу, привычно глянула по зеркалам. Джип с охраной неотступно двигался за мной следом. Побарабанила пальцами по рулю. «Встреча с шантажисткой касается не одной меня, но и развратницы, и вряд ли издерганная женщина будет счастлива появлению воинов в сопровождении». К тому же они и не нужны особо. Если что-то пойдет не по плану, то с Корниловой мы вполне справимся вдвоем. Однако сбегать от охраны – последнее дело. От профессионалов не удеру, да и по-человечески это неправильно. Попробовать уговорить их остаться в особняке – дохлый номер. Константин четко дал понять, что моё передвижение по городу возможно только с охраной. Похоже, придется ехать навстречу вместе с воинами. Или договариваться с бароном. Уф, я шумно выдохнула. «Звонить или не звонить, вот в чем вопрос», пробормотала с сомнением, глядя на телефон. Двигающиеся в плотном потоке автомобили, как назло, еле-еле ползли, а мои глаза упрямо возвращались к мобильному. Не выдержав, взяла гаджет, открыла скудный список контактов. Надпись «Барон Рос» гордо красовалась первой. Неожиданно жара полил щеки. Тьма зашевелилась, по телу пробежала дрожь, порождая вполне характерные желания и сладость предвкушения. «Гадская привязка». Процедила сквозь зубы, сердито бросив гаджет на сиденье рядом. «Теперь, когда я узнала, что со мной происходит, стало полегче. Не столько физически, сколько морально. В действительности, это не я такая озабоченная. Эта сила меня толкает в объятия Константина. Хотя кого обманываю?» Буквально минуту назад цеплялась за предлог, чтобы позвонить Косте. Раздраженно побарабанила пальцами по кожаной оплетке руля. Если разобраться, проблема с охраной решалась легко. Воинов можно попросить остаться в машине, А для их успокоения взять сопровождение того же кису. Зомби вполне соответствуют парочке тренированных мужчин, еще и внешним видом страх нагоняет, и барона дергать незачем. Осознание того, что сама хочу пообщаться с Костей, вызывало нешуточное недовольство. Причем злилась я на все и сразу жутко хотелось что-нибудь разбить или сломать. Э, нет, подруга никуда не годится совсем уж в истеричку превращаешься. Переведя машину на автоматическое управление, откинулась на спинку водительского кресла, плотно сжала веки и принялась размеренно дышать, стараясь вернуть равновесие. Увы, ничего путного не получалось. Перед внутренним взором то и дело всплывали картинки наших встреч с Россом. Я как на его ощущала силу и нежность объятий желанного мужчины. Таяла от его страстных поцелуев. Слышала низкий возбуждающий голос, чувствовала аромат тела. Бесит. Зло фыркнула и распахнула глаза. Похоже, так я не успокоюсь, а сделаю лишь хуже. Вернула себе управление автомобилем, цепко осмотрелась. Здесь едущие впереди машины двигались в плотном потоке пошустрее, но этого явно мало. Требуются активные действия, и желательно адреналиновые. Взгляд зацепился за съезд направо. Улучив момент, я наглым образом втитнулась между красной машинкой и серым седаном, спровоцировав недовольные сигналы и рванула в проулок. Тут же нажала на педаль и автомобиль на внушительной скорости запетлял по узким улочкам, распугивая пешеходов. Признаю, так делать нельзя. Но что-то другое придумать не получалось. Сила клокотала в груди, требовала выхода. А устраивать фаер-шоу для горожан не было никакого желания. Оказалось, что экстремальная езда действительно отвлекает. Одни улицы сменяли другие, и вскоре я влетела на территорию своего особняка. Спалить все вокруг или разломать тянуло уже гораздо меньше. Свизгом затормозив возле подножия лестницы, прислушалась к себе и с досадой поморщилась. Раздражение и злость никуда не делись, но, к счастью, сила больше не грозила выплеснуться, как раскаленная лава из жерла вулкана. Это хорошо», — буркнула под нос. Посмотрела на дисплей. Времени до встречи в обрез, лучше поспешить. Едва отстегнула ремень безопасности и вышла из автомобиля, по ушам резанул рёв мощного двигателя. Резко обернувшись, увидела приближающийся знакомый джип. Мысленно хмыкнула. От сопровождения я не планировала удирать, так уж вышло. Зато точно установила, что от своей охраны не скроюсь при всем желании. Массивный черный внедорожник быстро, но аккуратно припарковался. Через миг хлопнула дверца, ко мне подошел хмурый воин. «Владислава Юрьевна, что случилось?» Сдержанно поинтересовался мужчина. Нацепив маску невозмутимости, я бесстрастно пояснила. «Пробки, опаздываю. Восемнадцать часов у меня важная встреча в парке. Воин едва заметно напрягся, я же веско продолжила». «Опасности нет, и присутствие охраны нежелательно. Но я возьму с собой кису». Неодобрительно поджав губы, мужчина помолчал, а после твердо ответил. «Ваш зомби – отличный охранник, однако мы не имеем права нарушить приказ барона». «Позвоните Константину Александровичу и сообщите о моем желании», – отозвалась ледяным тоном. Воин замешкался, но все же достал из кармана мобильный и проговорил в микрофон. Первый пост. Затем, отойдя чуть в сторону, негромко доложил обстановку. Выслушал ответ собеседника, повернулся ко мне и спросил. «Владислава Юрьевна, с кем у вас встреча?» «С Корниловой Аленой Николаевной», — сказала максимально спокойно. Но обнаружила, что гневно щурюсь. И дело вовсе не в опекунши. Руки чесались забрать у воина телефон и услышать голос Кости. Мысленно себя одернув, сухо распорядилась. «Через десять минут выезжаем, позовите кису». Круто развернувшись, я начала подниматься по ступенькам. Налетевшись сзади, ветерок донёс голос охранника. «Огонь в глазах». Сжала зубы, прекрасно понимая, что эти слова не для меня, и решительно вошла в дом. Прошла в спальню, быстро переоделась. На несколько мгновений задержалась у ростового зеркала. Оглядев свой наряд, усмехнулась. На автопилоте я надела не что иное, как серый строгий костюм с белой блузкой. Видимо, привычка к деловой одежде неискоренима. Впрочем, я действительно в ней чувствую себя комфортнее. И что греха таить, увереннее». Бросила прощальный взгляд на зеркального двойника, взяла сумочку, положила в нее телефон и, цокая каблучками, покинула спальню. На первом этаже мне встретилась Луша. «Госпожа, вы уже дома?» А я и не заметила, как пришли. «Поди голодная!» Сплеснула руками повариха, с довольным видом стоящая в дверях кухни-столовой и едва не приплясывающая от нетерпения поведать об успехах. «Некогда обедать!» Вздохнула я с досадой, на что живот снова жалобно заурчал. «Погодите, я Миком! Скинулась кухарка и исчезла в своих владениях. Через минуту она вынесла огромное красное яблоко. Торопливо подойдя, протянула его мне. «Спасибо», — поблагодарила я, решив съесть фрукт по дороге, и почти формально уточнила. все в порядке?» «Да, да», — энергично закивала Луша и начала докладывать. «Охрана накормлена. Гостевой домик, значится, уже используют. Такие молодцы. Помогали, даже не пикнули. Сами все перенесли, да расставили, как я велела. Мы совсем ничего не носили». и петеньки все заказали с минуты на минуту привезут а какие полезные штуки для вашего братика выбрала мария за гляденье вы молодцы прервала я поток красноречия но покажите и расскажите когда я вернусь сейчас очень спешу и улыбнувшись открыла дверь конечно конечно хозяюшка откликнулась кухарка доброго вам пути выйдя на террасу я увидела все того же воина и сопровождения мужчина стоял у подножия лестницы Сразу же заметив меня, он не пошевелился, но внимательно вгляделся в моё лицо. Спустившись, я вопросительно изогнула бровь. «Зомби в машине. Как вы и просили, мы из машины не выйдем», известил мужчина. Досада острыми когтями царапнула мою душу. «Ну да, так я и хотела. Но Рос мог бы и запретить». Осознав, зачем мне понадобился его отказ, стиснула зубы. Я вновь цеплялась за возможность пообщаться с Константином. причем получается, даже повод не важен. «Отлично». Обронила холодно и направилась к предупредительно открытой мужчиной водительской двери. Когда устроилась за рулем, заметила важного седающего на переднем пассажирском сиденье кису. «Вообще-то сюда я планировала посадить развратницу, но да ладно. Пересаживать неживого пса нет ни времени, ни желания». Хмурясь, с неудовольствием глянула на зажатое в руке яблоко. Аппетит пропал. Небрежно закинув фрукт в бардачок, пристегнулась, вела в навигаторе пункт назначения, посмотрела на зомби. Тот повернул морду, вывалил алый язык и принялся усердно изображать дыхание. «Можешь не дышать», — холодно сказала кобелю. Киса молниеносно отвернулся к лобовому стеклу и замер извоянием. Где-то в глубине души я понимала, что стоило бы пса погладить, хорошая ведь собака. Но притрагиваться пусть и к послушному, но мертвому существу не тянуло. Зато до дрожи в пальцах хотелось прикоснуться к живому, теплому, мускулистому телу. Причем я отлично знала, к чьему конкретно. Злесь на себя, ударила по газам. Автомобиль стремительно покинул территорию особняка и помчался по дороге. До дома педагога по истории магии я доехала довольно быстро. Припарковалась около калитки, заглушила двигатель и приказала неживому псу «Сиди здесь». Затем, взяв телефон, выбралась на улицу. Набрала номер Ревиной, лаконично произнесла «Я подъехала, выходите». «Пять минут». Голос заметно нервничающей женщины дрогнул. Нажав на отбой, я осмотрелась. Неподалеку застыл внедорожник с охраной. а из-за поворота показалась знакомая фигура. «Он-то откуда тут взялся?»